«Прости, Смерчинский, я хочу домой!» Вынуждена была отказаться я, скрещивая руки на груди и склонив голову к правому плечу. «Да, с появлением Дэна в моей жизни у меня появились огрызки шара любви, романтический набор, игрушка из автомата, оригами, подобранное мною в клубе. А да, еще куча проблем и довольно хорошее настроение в сочетании с целью разлучить никой и князя. «Мария, посмотри на нас!» «Нам нужно немного расслабиться, забыть обо всех наших неприятностях, побыть в атмосфере праздника», — не переставал уговаривать меня парень. Голос Дэна, скрестившего руки вслед за мной, непринужденный, мягкий и настойчивый одновременно, раздавался около моего уха. «И мне и тебе хочется чувствовать себя отлично, а не подавлено. Это факт». «Факт? Я просто вижу в этом дурное предзнаменование», — заметила я, посмотрев направо, на самого парня, а потом в небо. Дэн едва заметно улыбнулся. «С чего ты взял, что я подавлена?» — буркнула я, увидев, наконец, свой автобус благословенно пустой, такой, о котором я грежу каждое утро. «К счастью, я способен видеть это, партнер». Ровный ритм его речи завораживал, почему сказать трудно. «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Во-первых, у тебя был нелегкий день, во-вторых, тебя буквально ошарашили сюрпризом, а в-третьих, напугал внезапно прибывший ОМОН». «Ты ведь никогда раньше не убегала от них, малышка-милицейская дочка!» Я нерешительно кивнула, задумчиво потирая запястье и глядя на зловредную березу. «Таким образом, тебе нужно снять накопившийся стресс», сделал он вывод, с которым я внутренне согласилась. «Лучше всего весельем. Я предлагаю тебе поехать со мной и повеселиться на славу. Ты же любишь веселье, так?» Дэн умеет уговаривать» касается своего запястья, повторяя неосознанно мои движения, и, по-моему, даже дышит в том же ритме, как это делаю я. Так, я с тоской смотрела на автобус, медленно подъезжающий к остановке. Чтобы уехать на нём днём, нужно побороться с большим количеством желающих залезть в него и усесться на свободные места, а желающих очень-очень много. «Поэтому ты будешь не против, если тебя развлекут, Чип», — заявил Дэн. «Оторвемся! Увидишь, тебе понравится!» «Это не понравится моей маме», — хмуро отозвалась я. «Знаешь, какая она строгая ко всем видам молодежных развлечений!» «Позвони ей и скажи, что ты задержишься в клубе», — предложил Дэн. «Вы только посмотрите, какой умник! Если я скажу про клуб, она меня убьет! Моя мама — истинный тиран», — мрачно отозвалась я. И не смей ржать надо мной. Если бы твоя мама работала в полиции и знала подноготную всех этих ночных клубов с их оборотом наркотиков, нелегальными делишками и проституцией, она бы тебе на дверь повесила замок, и ты бы куковал под ее надзором». Дэн потрепал меня по плечу и заявил, «Позвони и скажи, что ты пойдешь на музейную ночь». «Куда-куда?» — не поняла я. «О, автобусик открыл двери. Мои ноги так и рвутся забежать в него». «Музейную ночь». «Не слышала, разве? Ты же учишься на искусствоведении», — удивился Дэн. «Ее проводят раз в году в музейно-выставочном комплексе «Витражи эпох». «А, это в Витре!» — кивнула я, вспомнив. Действительно, один из больших городских музеев, сокращенно весь народ отчего-то называет комплекс не иначе, как Витра, совместно с администрацией города и еще какими-то компаниями, специализирующимися на инновациях, Проводит эту самую ночь, когда посетители смогут с полуночи до утра шариться по всем пяти этажам и рассматривать самые разные выставки и экспозиции профессиональных художников, фотографов и даже скульпторов, а также многочисленные проекты, которые на специальных площадках презентуют представителей интеллектуальной молодежи. Былая раз на такой музейной ночи была, вместе с группой и преподавателем-куратором. Не то чтобы я пришла от нее в дикий восторг как препод, Но мне понравилось, признаюсь честно. А все потому, что представляли довольно интересные современные вещи, экспериментальную музыку, перформансы, видеоарт, паблик-арт и так далее. Атмосфера была до ужаса демократичная и можно было без труда разговориться как с посетителями, так и с авторами произведений. Я, Маринка и Лида умудрились познакомиться с тремя художниками-парнями, рисующими в стиле дикого авангарда невообразимо прикольно, хоть и непонятно. Они показались нам дикими милашками, но если сестричкам попались нормальные парни, то мне достался редкий зануда, который два часа без устали, вещал о том, какой концепции придерживается и почему считает себя учеником художника Тома Сарадова. Я сбежала от него в полном изнеможении, поняв в очередной раз, что круче Никиты никого нет. «Скажешь, что вам обязательно нужно быть в музее ночью? Думаю, мама поймет тебя, учитывая специфику твоего образования». «И не волнуйся», — не дал мне и рта раскрыть парень, — «я доставлю тебя домой в лучшем виде». «Хорошая идейка», — поведали мне мысли уже знакомым способом. «Да, мне, наверное, следует чуть-чуть расслабиться». «Я вообще ничего не боюсь», — сказала я, а потом вяло согласилась, сама не зная, зачем мне все это нужно. Переговоры с мамой прошли нормально». В музее она меня отпустила, правда, прочитала нотацию и читала бы ее долго, если бы ее не отвлекли коллеги по работе. Заверив родительницу, что я якобы только что была дома и поужинала, а теперь направляюсь вместе с Маринкой и Лидой в музей, я положила трубку и с облегчением вздохнула, отделалась малой кровью. Единственное, на чем я чуть не прогорела, был ее вопрос, «Почему ты не звонишь со своего телефона, Маша?» «Я забыла его дома», — сказала я правду. «И откуда ты звонишь?» — заинтересовалась мама. От однокурсника отозвалась я, потому как номера Лиды и Марины ей были известны. От Дмитрия проявила осведомленность она. От него покривила я душой вновь, впрочем, не чувствуя угрызений совести. «А почему не от Марины или Лиды? Они не идут с нашей группой, потому что... Потому что у их бабушки сегодня юбилей». Все их родственники собираются справлять его в ресторане, со всеми родственниками, ну, сама понимаешь, им не до музея. адимка Димка отдал мне телефон. «Какой хороший мальчик! А ты, Кулема, как можно уйти на ночь и не взять свой телефон? Чувствую, мне его придется скоро привязывать на резиночку в твоем рукаве, как детишкам маленьким и рукавички приделывают». Дэн услышал и с восторгом на меня посмотрел. Я тут же отошла от него, чтобы он еще каких-нибудь глупостей не узнал. «Ладно, пока, мама. Я буду тебе звонить с этого телефона. В общем, быстро домой вернусь», — пообещала я. «За нами... э папа Димки приедет и развезет по домам». «Ах, у него еще и папа хороший!» — воскликнула мама тут же. «Жаль, что не он стал твоим молодым человеком». Это счастье, — буркнула я и спешно распрощалась с родительницей. «И что я делаю? Нет бы дома посидеть». Да, мой автобус уехал без меня, зато приехал другой, тоже пустой, большой и новый, который с радостью принял в себя нас со смерчем. Мы вдвоем уселись на самое заднее сиденье я к окошку, а Дэн развалился около меня, довольный, как переевшая лакомств утка. Жаль, только не крякал. В очередной раз показал себя истинным джентльменом, не дал мне рассчитаться за себя. Утка-джентльмен с бабочкой под клювом и с тростью в крыле. «Нет, селезень, джентльмен!» Правда, утка звучит обиднее. С бабочкой под клювом и с тростью в крыле. Орел издевательски захихикал, хотя и был привязан к бревну, поднятому с земли смерчем и кружащемуся в его вихре красной атласной ленточкой. «Нам нужен клуб Алигери. Выступление моих друзей начинается в девять», — удовлетворенным голосом произнес парень, предлагая мне арбузную жвачку. «Я, не будь дурой, оттяпала себе сразу три подушечки и засунула их в рот». «Мы как раз на него успеваем», — продолжал он. «Неужели этот чулочник еще и в клубах поет?» — удивилась я, усиленно жуя. Мы проехали территорию университета довольно быстро, и теперь автобус, затормозив, вновь открыл свои гостеприимные двери. Вошли люди, и на одной из соседних сидений окустилась симпатичная девушка в платье на тоненьких бретельках. Она тут же заметила смерча и принялась стрелять в него невинными взглядами. «Еще как! Мечтает быть музыкантом!» «Я в детстве тоже мечтала быть певицей», произнесла я желчным тоном человека, обожающего коверкать чужие мечты и портящего настроение всем подряд. «Увы, увы, увы, мечты и реальность друг друга ненавидят. Бедный мальчик еще не разочаровался в мечте. Знаешь, что разочарование в мечте — это как ветрянка?» «Как ветрянка?» — изогнулись его губы в улыбке. Я закинула ногу на ногу. «Ну да. Чем быстрее переболеешь, тем безболезненнее это пройдет. Лучше разочароваться в мечте в 10 лет, чем в 45». «Ого, да ты философ, Мария!» — с любопытством посмотрел на меня Денис. «Жизнь заставила», — отозвалась я старушечьим тоном. «Хотя, с другой стороны, непонятно, что хуже. Разочароваться в мечте или не иметь ее совсем. И все-таки ты, как друг челочника, скажи ему, что мечтать не вредно». «Будь чуть-чуть добрее», — ответил на это Смерч, — «не будь бестактной». «Я и так бестактна». «И это, — говорит одна из студенток факультета искусствоведения». «У вас ведь и этику должны преподавать», — начала вновь читать мораль шутливым голосом Дэн. «Замолчи», — сказала я ему тут же. «Моя специальность — реклама. Я не виновата, что ее запихнули на искусствоведение ради поднятия престижа последнего». «Ладно, ладно, не заводись», — примирительно улыбнулся мне Смерч. — Поговорим лучше о клубе. Выступление ребят тебе понравится, расслабишься. — Ты платишь за билеты, — заявила я. — Естественно, Брундук, — улыбнулся он как гиена. Правда, сидящая напротив девушка не заметила этого и не смело растянула губы в улыбке. — Я плачу за все. Ты как-никак девушка. — Как-никак? — я с презрением посмотрела на него и с силой пихнула локтем в бок. Ямочки от улыбки вновь появились на его щеках, да и глаза смеялись. «Я тебе про капусту говорил, — говорил Маша, — а мое предложение насчет классного тренера остается в силе». Вновь показал себя не с самой лучшей стороны ветерок раздолбай. Я сощурилась. «А я тебе говорила про ненависть. Мои слова насчет того, что я буду ненавидеть тебя сильнее всех на свете всю твою жизнь, тоже остаются в силе, сморчок», — проговорила я голосом ступившие под темные знамена колдуньи, Вроде бы негромко, но на нас обернулась полавтобуса «Да, я все помню дословно. А что, радость моя, мне нужно бояться?» — полюбопытствовал Нахал. Ему, как потом смерч признался позднее, нравилось иногда меня доставать. «Ты становишься забавной», — говорил он, беззащитный в своей по-детски наивной злости». Та девушка, сидящая на соседнем сиденье, услышала слова про ненависть, и ее тщательно накрашенные глаза округлились. «Вот именно!» — рявкнула я и добавила. «И хватит на нее пялиться! Вот уж кто когда-то капустой объелся, так это она, а ты!» — я ткнула парня в плечо. «Только на таких и смотришь! Хотя нет, наша князева троль Тут Дэн вновь зажал мне рот, близко-близко наклонился ко мне, казалось, мы прижались друг к другу и зашептал. «Думаешь, ты кричишь? Услышит ведь кто-нибудь? Тише будь, партнер!» Я, поняв свою ошибку, кивнула. «А права, моя бабка, милые ругаются, только тешатся», — раздался где-то в начале автобуса голос кондуктора. Ему казалось, что мы обнимаемся. Мы с Дэном отвернулись друг от друга, но я не выдержала и тихо засмеялась. А когда повернула голову в сторону смерча, то увидела, что и ему смешно. На какое-то мгновение мне показалось, что мы похожи, и мало того, я могу понять Дэнни так же хорошо, как близкого родственника. Это ощущение длилось всего несколько секунд, когда я смотрела в его лицо с правильными чертами и выразительными глазами, которые были прикрыты длинными, как у девочки, коричневыми ресницами, зато ощущение тепла и доверия осталось на долгое время, чтобы время от времени возникать вновь. Он широко улыбнулся мне, и от такой улыбки стало еще теплее. А после мы дружно молчали. Смерч без слов достал из рюкзака свои большие фиолетовые наушники и сам надел их на меня, следом вынул навороченный плеер и еще одну пару наушников в капелек, подсоединил к плееру и их и засунул себе в уши. Ничего так и не говоря, протянул плеер с сенсорным экраном, предоставляя возможность выбрать музыку. Я благодарно ему кивнула, и всю дорогу до клуба мы слушали музыку, классику вперемешку перемешку с роком. А через полчаса У нас появилась возможность слушать музыку уже вживую в том самом клубе, который был назван «Алигери» в честь великого итальянского писателя и поэта начала эпохи Возрождения. Остановка, на которой мы вышли, находилась как раз напротив этого высокого, да и широкого тоже клуба, стилизованного под средневековый могучий замок. Светло-серый камень облицовки придавал зданию некоторую готическую мрачность, насыщая атмосферу вокруг средневековым колоритом, который еще больше подчеркивали узкие проемы окон на фасаде, декоративные ворота в виде полуциркульной арки, а также углы, выполненные в виде четырех остроконечных башен с круглыми окнами. Хозяева не украшали это заведение яркими вывесками или неоновыми всполохами света, видимо, понимая, что этим лишь испортят внешний вид клуба. Лишь темно-синие тусклые огни подсвечивали узкие окна в высоких башнях, отчего те казались таинственными и даже зловещими, словно в каждой из них были заточены ведьма, алхимик или маг, творящий зловещую волшбу над своими котлами со странным варевом и спускающим этот волшебный свет. «Я тут ни разу не была», — произнесла я с немалой долей интереса, оглядывая фасад романского здания. Стильно оформленный липными элементами, в которых переплетались геометрические мотивы с изображениями фантастических животных, он мне очень понравился. В этом узоре я сразу рассмотрела кого-то напоминающего разъяренного грифона, над которым нависал не менее добродушный лев. «Все когда-то случается в первый раз», — отозвался Смерч и повел меня вперед через аркообразные массивные ворота. Желающих попасть в Алигьери было немало, и уже в это время, в общем-то еще ранее для тусовщиков, ведущих ночной образ жизни, около входа, возле которого воистину двумя памятниками застыли два массивных охранника, образовалась живая очередь. Клуб был популярен у жителей города, правда, немного кусач по ценам, но от этого не менее привлекателен в глазах молодежи. Однако наш мальчик-ветерок, видимо, давно и прочно решил, что очереди созданы не для него». Он, тихо проговорив новая охрана, спокойно обошел всех стоявших и показал одному из охранников, вбуравившего нас подозрительным взглядом профессионального волкодава, черную прямоугольную карту с золотыми буквами и печатью такого же цвета. «Она со мной», — сказал Дэн, пока охранник тщательно рассматривал карту со всех сторон. «Наверное, будет это позволено, и на зубок бы попробовал». «Желаю хорошо провести время в нашем клубе», — вернул, наконец, карту смерчу охранник и даже сделал безуспешную попытку улыбнуться. Он попросил нас закатать рукава и поставил на запястье прямоугольную кроваво-красную печать с названием клуба и очертаниями средневекового замка. Я тут же коснулась печати пальцем, проверяя, высохла она или нет, оказалось, что высохла. «Нужно ли оставить номер вашего телефона или адрес?» Задал странный вопрос охранник, пока я вертела рукой, представляя, что это не печать клуба, а татуировка. Смотрелось это весьма симпатично. «Нет, спасибо», — вежливо отозвался парень и, обернувшись ко мне, поманил за собой. Я, в последний раз оглянувшись на недовольную очередь, которая, кажется, завидовала нам, зашагала вслед за Дэном. «Как это ты так прошел?» — въедливо поинтересовалась я, догоняя его. «Ты что, настолько крут?» поименной золотой веб-карте», — улыбнулся парень, польщенный непонятно чем. Неужели извительность в моих словах не расслышал? «Это хорошая вещь. Бесплатный вход, возможность провести несколько человек, несгораемая сумма денег на счету и прочие привилегии». «На каком счету?» — с интересом вертелая головой в разные стороны, ожидая увидеть средневековый шик. А на глаза мне попалась банальная касса с тремя пластиковыми окнами, около двух из которых рассчитывались с операторами крупными купюрами несколько парней и девушек. Напротив касс располагалось несколько двустворчатых тяжелых дверей. На одной из них значилось темным серебром «Инферно», на второй «Пургаторио», на третьей «Парадисо», а четвертая гласила «Оспити импортанти». «Парадисо» — название трех частей божественной комедии, в переводе с латинского «Инферно, ад, пургатуре, очистилище, парадисо, рай». «Оспити импортанти», в переводе с итальянского «Важные гости». «Видишь, кассы?» — наклонившись ко мне, спросил парень. Я кивнула. «Перед тем, как пройти в клуб, на один из трех его уровней нужно купить карту оплаты». По ней будешь рассчитываться за все услуги, предъявляя ее, к примеру, бармену закупленные напитки. С помощью специальной системы он снимет определенную сумму с твоей карты. О боже, куда лучше сходить в старый добрый пилигрим. Вспомнила я тут же небольшой ночной клуб, находившийся недалеко от моего дома, вечно прокуренный и дымный, не такой красивый и совсем не элитный, как этот, зато без закидонов и куда более понятный простому народу. «Да, и пусть там охрана берет взятки, чтобы пропустить малолеток, официанты грубы, как дикари, а диджей почти всегда под кайфом, зато там просто и по-своему уютно». «Ты привыкнешь здесь», — отозвался Денис. «По картам гораздо проще. Кстати, чип, давай рюкзак оставим в гардеробе». Он стащил с меня рюкзак, снял свой, унеся куда-то, и через полминуты вернулся, я даже скучать не успела. Дальше Дэн уверенно повел меня в сторону двери пургаторию, заботливо распахнув и пропуская вперед. Мы зашли в какой-то полутёмный коридор, освещенный подсвечниками в виде самых настоящих факелов. Внезапно у меня появилось ощущение, что мы попали в подземелье. «А почему охранник предлагал адрес и телефон поставить? Я что-то не врубилась», — вновь начала допытываться я, удивляясь, что здесь так тихо и совсем не слышно музыки. Как оказалось потом, в холле была отличная звукоизоляция, так как все прочие помещения оказались достаточно шумными, между прочим. А ответ смерча мне понравился. Адрес и телефон могут поставить в виде печати на вторую руку, на случай, если ты не знаешь, в каком состоянии выйдешь или тебя вынесут отсюда. В таком случае охрана сможет вызвать такси и отправить тебя по адресу на руке или позвонить по телефону, который ты указал, чтобы за тобой приехали, был в курсе всего Дэн. «Ого! Такого я еще не слышала!» Осталась я в восторге от подобного сервиса. «Кто это все придумывает? Наверное, наши бизнесмены наверняка сперли эти идейки с Запада». «Да уж, здесь есть где и как разгуляться пропойцем!» Дэн хмыкнул. «А откуда у тебя такая крутая карта?» Задала я еще один вопрос. «От дедушки», — кратко пояснил парень, — уверенно ведущий меня по темному коридору с кирпичной кладкой и светильниками в виде зажженных факелов. «Какой модный дедушка!» — фыркнула я, представив, как мой дед, бывший военный высокого чина, которого боялась вся воинская часть, дарит мне, к примеру, на Рождество, дорогущую, по всей видимости, карту для посещения ночного заведения вроде этого. Меня тут же разобрал смех. «Дедушка скорее выкинул бы такую карту в реку, чем вручил ее мне». «Ничего смешного», — покачал головой парень. Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент обогнавшие нас парни в широких военных штанах дернули за большое медное кольцо и распахнули огромную арочную дверь, на которой висела картина с изображением каких-то глубоко несчастных персон. В мои уши мигом ворвались поток ударной яростной музыки и глубокий бас, усиленный в десятки раз музыкальной техникой. Кажется, выступление друзей Дениса уже началось. «Добро пожаловать в чистилище!» — закричал он мне на ухо, уже совершенно по-хозяйски схватив за руку, чтобы я не потерялась в толпе, а не из-за избытка теплых чувств ко мне, и потащил вперед в огромный мрачный зал, освещаемый лишь бешено мечущимися багряными огнями софитов, висевших под высоченным сводчатым потолком, на котором посредине бушующего океана был изображен одинокий остров-гора в виде усеченного конуса. Впереди, за спинами сотни людей, высилась сцена, где уже вовсю бесился тот самый парень с черной челкой и микрофоном, а также его дружки-музыканты. Вот так мы и оказались на шумном концерте дружков Дена, одних из тех, кто организовал сегодня мерзкий сюрприз и принимал в нем непосредственное участие. Играли ребятки что-то вроде панк-рока, и эта музыка мне нравилась своей энергичностью, мелодичностью и задорным драйвом. С Мерчу, видимо, она тоже была по душе, он явно чувствовал себя в своей стихии, таща меня в самый центр толпы зрителей, состоящие в основном из парней неформального вида, хотя и девушки здесь встречались и довольно много. Впрочем, народ тут был всякий, около стенки слонялась парочка волоса от дядечек в коже и железе, а в общей массе тел пару раз мелькнули развеселые мужики возраста моего папы, но с совершенно подростковым поведением. Они трясли разноцветными хайрами и махали руками сплошь покрытыми татуировками, а особенно колоритно смотрелись две девушки в мини-юбках, кажется, зашедших в этот зал по ошибке. Впрочем, веселились, кажется, все. Ни один из присутствующих не стоял спокойно и задумчиво с видом ценителя музыкального искусства, как это делают, скажем, любители классики. Все они дергались и прыгали в такт музыки, махали руками и головами и даже подпевали кто как мог, не заморачиваясь на таких мелочах, как отсутствие голоса или слуха. Видимо, знали группу, хотя я раньше о ней никогда не слышала. Судя по всему, толпа уже хорошенько разогрелась и Алчина желала еще более мощного звука изжигательных ритмов, поэтому охотно принимала новую песню. «Сейчас мы разогреем чистилище и превратим его в настоящий ад», В голос закричал солист, переводя дыхание после песни, короткой, но импульсивной. «Да будет пекло! Да!» Толпа, видимо, захотела попасть в столь неприглядное местечко, поэтому тут же поддержала музыкантов ярыми криками. «Странноватые личности, но веселые!» Орел задумчиво следил за происходящим сверху, на время мутировав в нетопыря, на их манер повиснув головой вниз и уцепившись лапами за осветительную арматуру где-то под куплообразным потолком. Головастики висели рядышком на прищепках. «Ты любишь такую музыку? Тебе нравится?» Вновь услышала я громкий голос моего проводника, покачивающего головой в быстрый рваный такт звуков. Я едва раз слышала его, но кивнула. «Пока что здесь прикольно». Шумно, необычно, но здорово. Я была на выступлениях некоторых группы на паре открытых рок-концертов, проводимых каждый год в нашем городе, и мне всегда нравилась атмосфера свободы и энергичности, витающая над головами музыкантов и зрителей, несмотря на обилие пьяных рож, мусора и энного количества полицейских вокруг. «Если тебе не нравится, мы уйдем!» — Дэн кричал изо всех сил, но я опять с трудом его услышала и сама закричала, что из силы... «Тут здорово!» Он улыбнулся мне и, умело пробивая дорогу собственным телом, поволок меня за собой дальше, ближе к сцене. «Наша старая песня!» — объявил певец со сцены, одновременно глотая из пластиковой бутылки воду. «Они боятся анархии! Сделаем чуть-чуть жарче!» «Да!» — поддержали его тут же. «Мне тоже моментально захотелось анархии!» Звуки били по телу, заставляя его двигаться, быть на одной волне с остальными. И здесь было действительно жарко, в прямом и в переносном смысле. А музыка складывалась не только из голоса вопля солиста и аккомпанирующих ему звуков традиционных для этого жанра инструментов. Она чудесным образом включала в себя не только четко проступающую игру баса, жизнерадостный стук ударных, запальчивый вокал с трудом разбираемые слова что-то вроде Все знают, кто наша мать, нам не нужно напоминать, а о всех нас политикам мы быдло, но вот наша критика. Не только весь этот грохот, шум, гам, выкрики, стук. Самое главное, в эту музыку входили и эмоции, восторг, радость, хорошее настроение, ликование и желание стать чем-то вроде единого целого с окружающими. Те, кто был в зале и те, кто был на сцене, все были очарованы музыкой со множеством ее компонентов. Не скажу, что группа была прекрасна и хороша настолько, что все вокруг были в экстазе от ее произведений, но сама атмосфера сета основательно срывала у народа крышу, заставляя веселиться, дергаться в такт музыки, танцевать, если все эти хаотичные телодвижения можно принять за танец, конечно. Минут через десять даже я, раскрепостившись вслед за смерчем, была в полном восторге. Меня словно вырвало из реальности неведомыми щупальцами музыки и И унесло далеко-далеко в то место, где все цвета соединялись в единый, а музыка прочно окутывала оптимизмом и безбашенностью. Там не нужно было думать о чем-то насущном, следовать глупым законам, контролировать улыбки и смех, то и дело появляющееся на лице, модно и грациозно танцевать, так как этого требует современное общество. Там можно было действительно расслабляться, и все это делали. Дурачились и прыгали, толкая друг друга. Я не замечала времени, и его хода просто веселилась забыв о неприятностях. Кое-кто устроил стейдж-дайвинг, забрался без особенных препятствий на сцену к музицирующим парням и, умудрившись поздороваться за руку с солистом, сиганул со сцены вперед лицом прямо в толпу. Его немедленно подхватили кучу рук, не давая упасть, и даже покачали в воздухе, чтобы потом опустить вниз. Со стороны казалось, что толпа радостно поглотила смельчака в себя. «Вот!» Вот что такое концерт неформальной музыки. Разношерстная толпа может стать единым живым организмом, объединенным лучшим звучанием. Красота! «Я тоже так хочу!» — проорала я радостно смерчу, который, как и я, освобождался от негативных эмоций посредством отрыва на концерте друга. Ведь похож иногда на поймальчика, а здесь отрывается, как обезьяна, впрочем, довольно веселая. Ну, не то чтобы как обезьяна в прямом смысле этого слова, просто он так классно и ритмично руками махал, что за ним добрая половина повторять стала. «Хочешь?» «Очень!» — прокричала я. «Правда?» — он своими словами буквально дарил мне надежду. «Правда!» «Ни за что!» — ответил он мне тут же, положил руку на плечо, дабы я не попыталась полезть вперед, а потом, к сожалению, песня закончилась, а вместе с ней и выступление друзей Дэна. «Я за тебя перед твоим отцом отвечаю. Пойдем к ним», — тут же решил парень и, не отпуская плеча, Павел, ориентируясь непонятно как. В это время собравшиеся ценители панка под звуки ска-музыки начали прыгать по кругу, хватая друг друга за одежду. Моя вольная душа тут же захотела туда, но хватка смерча, в последний момент схватившего меня как щенка за шкирку, была ну очень сильной. Мы стали пробираться к гримерной, но не добрались туда, встретив двух музыкантов, не эстетично мокрых, усталых, но довольных. Встреча судьбоносно произошла около угловой барной стойки, мрачно разрисованной все теми же унылыми лицами и постными рожами и расположенной в самом углу помещения, в некотором отдалении от танцпола, превратившегося сегодня в площадку для отрыва. Между ними находилась небольшая зона отдыха, разномастные круглые прямоугольные столы из тёмного дерева, на каждом из которых стояли небольшие тусклые светильники в виде толстых свечей в золотистых подсвечниках и приземистые стулья из точно такого же материала. По центру стойки, освещенной сверху красноватыми зловещими огнями, было замысловато выведено фосфорицирующей краской латинское слово «пикатум» а сам бармен, стоявший за стойкой и с увлечением готовящий какой-то коктейль, был одет во что-то темное, широкое, с длинными рукавами и жутко напоминающее рясу священника, хотя на вид я не могла дать парню больше двадцати пяти лет. Да и не работают цветы отцы в таких непотребных заведениях. «Привет, мужик!» — радостно поздоровался парень с челкой, узрев нас среди толпы в этой части зала не такой плотной. Он все еще тяжело дышал после своих пробежек по сцене. Вот же дыхалка у него. И прыгал, и пел, и орал, а еще не выдохся. Кстати, и меня он своим вниманием не обделил. «Привет, девочка Денни!» «Привет!» — откликнулась я. «Ты клевая!» — сообщил он мне тут же. «Мне по вкусу такие девочки, как ты!» «Такие, как ты, мне тоже по вкусу!» — ответила я любезностью на любезность. «Нет, а он действительно начинает мне нравиться все больше и больше». «Бросишь его, и я в твоем распоряжении», — заявил парень. Дэн рассмеялся. «Эй, ревнуй!» — шутливо стукнул его кулаком в грудь обладатель челки. «Уже ревную!» — отозвался Дэн. «Чип, не смей с ним общаться, он антисоциальный тип». «Я клевый!» — не был согласен с таким определением его приятель. И без перехода он заговорил на другую тему. «Я знал, что ты придешь, Дэн. Мы устроили крутое шоу. Славно оторвались». А этот, взглянул он на второго музыканта, молчаливого. «Говорил, что тебя сцапали менты. Какой урод их вызвал. Я спрашиваю, какой? Какой?» Ему никто не ответил, а парень продолжал, одновременно здороваясь с мимо проходящими панками. «Ну это был адреналин, да?» «Да, точно», — сам себе ответил он. «Тебе понравился сюрприз? Мы охрененно готовились». «Только скажи «нет» и я тебе врежу!» «Пикантум» в переводе с латинского «грех». Мы с Дэном переглянулись под болтовню Черноволосова. Он долго распространялся насчет того, как они все подготавливали и старались, кто и что придумывал и какое участие принимал. «А черри и этот тормоз Ландо нас отговаривали», — поведал он нам с легкой обидой. «Никогда не видел, чтобы они в паре работали, ребятки же друг друга не переваривают. А вчера и сегодня прямо спелись. Мы боялись, они нас тебе сдадут, отмороженные. Но чего-то притихли сегодня». «Очень странно», — осторожно произнес Смерч. «А где, кстати, Черри, знаешь?» — спросил солист. «А его нет?» — изумился Денис. «Подозрительно, он ни одного панк панксета не пропускает». «Как видишь, нет». «Он к нам всегда после концертов приходит, мы бухаем вместе», — отозвался парень с челкой, имя которого мне было не суждено узнать. «Пропал, чувак. Увидишь, скажи, что вламлю ему при встрече». Договорились. Мы с Дэном переглянулись вновь, усаживаясь за барную стойку с музыкантами, один из которых тараторил, а другой молчал, на высоченные жесткие, но тем не менее удобные табуреты. Челка пожал бармену руку и вновь переключился на разговор о своем великолепном творчестве. «Весь персонал поменялся, что ли?» — сам у себя тихо спросил Смерч. «Тебя точно на нашем концерте торкнуло?» — вновь перевел тему брюнет, оглядывая стойку. «Все норм прошло? Отлично! Драйв ощущался?» Смерч тут же начал его хвалить, впрочем, не опускаясь до обыкновенной лести, а находя действительные плюсы в игре парней. Мол, да, все было драйвово и круто. Концерт прошел на ура, народ расшевелился, и звук в этот раз был хорошим, не хрипел. Я слушала и понимала, и я бы так расхваливать не смогла. Может быть, умение Дэна находить плюсы во всем, а потом передавать их другим, есть еще одно ценное качество синеглазого демона, как я его окрестила. Причем делает он это непринужденно, мягкое и подмечает весьма точные детали. Кстати говоря, искренне хвалить другого не всякий сможет. Думаю, все дело в зависти. Если испытываешь зависть, пусть даже твои слова будут красивыми, как павлиний хвост, Но настоящие искренности, той, которая окрыляет, человек не почувствует и не проникнется на все сто процентов. Странно, можно считать искренность одним из составляющих манипулирования. Черная челка проникся и теперь едва ли не чувство всепоглощающей братской любви испытывает к моему мнимому парню. Расслабившись после отрыва, я думала, молча рассматривая окружающую меня обстановку и людей. Настроение оставалось таким же отличным. Наверное, виновата была все та же живая музыкальная энергетика. Второй музыкант ни с кем не разговаривал, а только тянул заказанный ядовито-желтый коктейль. Вокруг сновали люди, кто-то что-то кричал, ржал и издавал воистину звериные крики. «Я петь хочу», — сказала я Дэну, чувствуя себя в этом месте почти счастливой. «Сок хочу или колу» заказывай что нравится чип протянул мне свою бесценную золотую карточку для вип персон парень как он с ней небрежно обращается а ты будешь что нибудь спросила я одновременно пытаясь понять что поет следующая группа вроде бы исполняют задорная ск но предыдущий коллектив друзья дэна отыграли лучше «Закажи то же, что и себе, только ничего яблочного. Алкоголь я тебе запрещаю. Если увижу, ты сразу попадешь домой». Тоном строгого папочки парни даже присвистнули, отозвался синеглазый брюнец, прыгнув со своего места. «Сейчас приду, с ребятами поздороваюсь». Я кивнула и уставилась на стойку, изучая, чтобы такого классного заказать. «Может, сразу много всего, раз у Дэна в карточке все включено?» «Могу посоветовать, малышка». Тут же заметил мою нерешительность в выборе солист. Его голос сразу меня насторожил. «Давай, советуй», — разрешила я. Парень близко пододвинулся ко мне и негромко заговорил. Я едва слышала его. «Есть классный коктейль, называется «Дымка холодного чая». Рецепт почти оригинальных здешних умельцев». Он кивнул на невозмутимого в своей рясе бармена. «Что это за коктейль?» — тут же заинтересовалась я. «Новая местная фишка», — подмигнул мне черноволосый. «Стоит немало, продается не всем, но с тобой карточка Дэна и мой авторитет, так что можно заказать все, что угодно. Идет?» «Идет», — тут же согласилась я, думая, что смерчу жалко не будет. «Так что за коктейль? Вкусный?» «Еще бы!» «Безалкогольный?» — вспомнила я слова партнера о запрете на градусы. «Естественно», — с глубоким чувством собственного достоинства отозвался музыкант, но я сразу поняла, что он лжет, в чем его тут же и обвинила. Он быстро оглянулся на Дэна, тот разговаривал с тремя парнями и еще тише заговорил. «Давай, Дэну, надуем, напоим его». «Зачем?» — прищурилась я. «А он нас потом не надует?» не он прикольный такой, когда пьяный». Заржал чёлка, но сам испугался громкого смеха и замолчал, только его тёмные глаза лихо блестели. «Такие вещички делает офигенные, над ним только ржать и ржать, да, чувак?» ткнул он локтем молчаливого коллегу по группе. Тот кивнул. «Это реально незабываемо. Тебе, как его гирле, это надо видеть», продолжал соблазнять меня молодой человек. И я решилась. Я мучилась весь день, пусть теперь наш сморчок оторвётся по полной программе. «Ну, не знаю». «Да не хватит одного-двух стаканов, чтобы окосеть», продолжал говорить парень заговорщицким тоном. «Он выпьет и будет лучшей душкой на свете». «Ну, а как мы это сделаем? Он же не дурак, поймет, что пьет спиртное», отозвалась я с сомнением. «Я тебе как раз про новую фишку и толкую. Здесь есть прикольный коктейль на основе обычного айсти», принялся объяснять черноволосый. «Ну, это тот коктейль, куда входят ликер, джин, текила, водка и еще дофига всякой дряни. Зовется здесь он «дымка холодного чая». Алкоголь в нем почти не ощущается. По вкусу дымка, как горьковатый холодный чай со льдом, пахнет немного колой. Не знаю, чего там добавляют, но реально это не похоже на алкоголь. Заказываем. И тебе, и ему. Типа вы одинаковый безалкогольный коктейльчик пьете». Что-то в моей голове помутилось. «Заказываем!» — я с улыбочкой достойная черного властелина, задумавшего пакость против светлых, посмотрела на спину ничего не подозревающего добродушного Дениски. Идея его напоить в тот момент казалась невероятно забавной. «Друг!» — позвал бармена в рясе музыкант. «На минуту!» Тот неспешно подошел и вопросительно поглядел на нас. «Дымки есть?» — тихонько осведомился парень. «Есть!» — кивнул, предварительно оглядевшись по сторонам тот. «Две дымки сможешь сделать?» Тут же выхватил у меня из рук карточку челка. «Смогу. Постоянным и проверенным клиентам все что угодно», усмехнулся бармен. «Только рассчитываешься за них налом. Дымки идут мимо кассы. Сам знаешь, почему. Хозяин узнает, убьет». «Они что, противозаконные?» С восторгом смешанным с презрением и удивлением поинтересовалась я. «Ах, бунтарский дух часто витает вне закона». «Немножко», — кивнул музыкант и отодвинул меня подальше. «С наркотиками, что ли?» — зашептала я, опомнившись. «Если так, я отказываюсь. Я против наркоты». «Какая наркота? Ее в других местах покупают». «Нет, там химия какая-то», — так же тихо отвечал парень со знанием дела, чтобы на алкоголь не походило. «Ты уверен?» — уже сомневалась я в розыгрыше. «Наркотики — это правда не круто». «Уверен, я сам против них», — отозвался челка уверенно. «Ну что, берешь?» — вновь спросил хозяин стойки. «Беру. Сколько?» «За одну, как обычно, удвоя эту сумму и сдачи у меня нет». «Дорогое удовольствие, ну да мне не жалко», — ухмыльнулся брюнет и спросил у молчаливого коллеги. «Круто я придумал». Тот вновь лишь вяло кивнул. А я с неподдельным интересом проследила за тем, как солист местной панк-группы незаметным движением отдал бармену вместе с пустым бокалом приятеля крупную купюру, свернутую в несколько раз. Тот жестом фокусника спрятал ее в складках одежды, благосклонно кивнув. ада организуй три... нет, шесть мохито классических», сделал еще один заказ соучастник заговора против смерча. «Рассчитай их по vip карточке сотворишь». «В сей момент...» — кивнул парень и удалился куда-то. «Куда тебе столько?» — удивилась я. «Не боись, крошка, если алкоголь есть, то он куда-нибудь довольется, не пропадет. А потом закажем что-нибудь еще». Брат обратился парень к лжесвященнику, уже вернувшемуся к нам. «Сначала сделай первый заказ и желательно быстрее, а потом приступай к мохито. Идет?» «Желание идиотов-клиентов, но ты уж будь добр, выполни». «Без проблем», — ловко подбросив вверх бутылку с прозрачной жидкостью и также ловко ее поймав, ответил бармен. «Для музыкантов клуба и добрых товарищей все что угодно. Заведение приветствует музыку, а я твои заказы». Бармен тихо засмеялся, взмахнул широкими темными рукавами из грубоватой ткани и принялся ловко смешивать коктейли. «Люблю общаться с приятными типами». «Кстати, друг», — парень склонился к бармену и что-то ему тихо заговорил. Я расслышала сквозь продолжающийся грохот музыки «И не продавай при нем ничего такого, не надо ему знать». Бармен кивнул и, внимательным взглядом, явно стараясь запомнить, обвел взглядом фигуру Дэна.